Глава 16. Отчасти, я был даже рад, что мы разобрались в том, какие между нами по итогу взаимоотношения. Все же изначально именно Дашков навязывал мне свое общение, а я хотел использовать его, чтобы познакомиться со всеми остальными своими сверстниками. Пусть и вышло по итогу наоборот, но в целом действительно можно было сказать, что мы стали друзьями. Да, несомненно, очень странными и довольно неоднозначными. Но в прошлом мире у меня были друзья и похлеще, чем Виктор. Дашков в целом умел располагать к себе людей, так что и неприятия его методов у меня не возникло. Да и он изначально показывал, пусть и не открыто, свои методы и планы. Правда, если бы у него не сложилось со мной, то наверняка он нашел бы и другие пути для хотя бы шапочного знакомства не только с нашими соседями, но и с будущими однокурсниками. Не удивлюсь, если через пару дней у него на руках будет список поступивших в ИГУ, и он начнет думать, как бы выйти на большую часть из них. Ну а там через него и я заведу те же знакомства. Особо развлекательные заведения в столице мне были незнакомы. Мы, конечно, парочку из них совместно посещали, но делали это в дневное и редко, когда в вечернее время. Сами же клубы открывались немного позднее. Да и если говорить откровенно, то с моей хромотой точно не до танцев. Так что я не видел особого смысла посещать подобные места. С другой стороны, отставать от коллектива тоже было бы неправильно. Я и так слишком странный в нашей компании. А если еще и развлечения начну игнорировать, то тогда ни о каких знакомствах и нормальном отношении речи быть не может. Поэтому рано или поздно ехать бы в подобное заведение пришлось. А так и повод вполне нормальный для этого. «Виктор, похоже, за то время, что я занимался делами рода и собственным развитием, успел познакомиться со всеми местными тусовщиками из числа аристократов. Стоило нам подъехать на своих машинах и оставить сопровождение караулить рядом, я было направился к длинной очереди в клуб. Но Дашков покачал головой и, подхватив меня под руку, отвел к другому входу, где очереди не было. «Он со мной», – просто сказал парень – Позволив сканеру охранника пройти по его лицу. Неразговорчивый мужчина сверился с информацией, которая появилась на его планшете, и также молча сделал шаг в бок, открывая нам дверь внутрь. Как ты это сделал? Не смог удержаться я от вопроса, оказавшись внутри. Пока одни занимаются делами, я обрастая новыми знакомствами, широко улыбнулся Виктор. Пара знакомств здесь, пара там, и вот я уже знакомый, их знакомых и так далее. «Главное — уметь говорить с людьми и уметь с ними договариваться». «Но разве за все это ничего не требуют взамен?» Прищурившись, посмотрел я на него. «Я же не лезу в твои дела», — покачал головой Дашков. «Так что ограничусь тем, что я просто умею располагать к себе людей». Похлопал он меня по плечу. «Хотя ты бы видел моего старшего брата, он может убедить человека продать даже свое единственное жилье за очень небольшую цену». «А я пока лишь учусь», — подмигнул парень мне. «Тебе говорили, что ты странный», — хмыкнул я. «Разве?» — картинно удивился Виктор. «А мне казалось, парень в черных очках в темном помещении будет куда более странным». «Туше», — примирительно поднял я руки. «Я все еще не мог толком понять, кто же такой этот Виктор Дашков, но с ним точно не будет скучно». Внутри вовсю играла громкая музыка, и люди полностью отдавались ее волнам, не обращая внимания на остальных. Виктор вел меня уверенно между столиками, параллельно что-то говоря знакомым, которых он встречал по пути, пока мы не добрались до лестницы, ведущей наверх. Здесь были еще двое охранников, но после того, как мой сопровождающий поговорил с одним из них, нам вновь открыли проход, закрытый для всех остальных. «И ничего не спросишь?» громко спросил Виктор, так как из-за музыки я его едва слышал. «Чтобы ты вновь похвастался своими возможностями и умению убалтывать людей?» – покачал я головой. «Хватит от того, что ты затащил меня сюда!» На это Дашков лишь громко рассмеялся, благо мы все равно никому помешать не могли. И мы оказались на втором этаже, где была выделена отдельная секция, как я понимаю, для особых гостей клуба. Стоило нам пройти определенную границу, как звуки снаружи будто отсекло, и мы услышали негромкие разговоры собравшихся. Опершись на трость и пользуясь тем, что моего взгляда никто не видит, я осмотрел компанию, что здесь находилось. Я и Виктор были в костюмах, пусть и в неофициальных, а, скажем так, более свободного плана и для неформальных обстановок, которые, как мне казалось, все же не совсем подходили для того, чтобы идти в клуб, но он настоял на том, что можно не переодеваться, и теперь я понимал, по какой причине. Все собравшиеся внутри были примерно в одежде такого же плана. Все на грани между свободной одеждой и официозом. Но это все было справедливо, если говорить о парнях. А вот девушки были в довольно разнообразных нарядах, начиная от вечерних платьев, пусть и укороченных, и заканчивая спортивным топом и спортивными штанами, которые плотно облегали накачанные ножки. С первого взгляда становилось понятно, что мужской коллектив собравшихся в этом месте относился к высшему свету, а вот с девушками, как всегда, угадать сложнее. Парни своими манерами и тем, как они себя вели, уже показывали свое прямое отношение к дворянам, ведь они были среди равных себе и не могли позволить вести себя иначе. Девушки же, по большей части, лишь мило улыбались и отмалчивались. Лишь парочка из них что-то обсуждала между собой. «Виктор, наконец-то ты решил присоединиться к нам», поднялся со своего места парень, который сидел в своеобразном центре этой компании. Точнее сказать, вокруг него и было сконцентрировано всеобщее внимание. Так что не оставалось сомнений, либо он купил этот этаж на вечер, либо является владельцем клуба. Впрочем, не самое грязное дело для аристократа, особенно если в самом клубе нет ничего запрещенного. Да и что уж отрицать, Молодые аристократы любят развлекаться, а если ты сумел обеспечить им комфортное времяпрепровождение, то ты сможешь стать их лучшим другом. Так что, оправдывая свое положение, этот молодой аристократ был одет лучше всех остальных, что сразу было понятно по качеству ткани его одежды, да и аксессуары, что были на нем, стоили столько, что можно было прокормить семью среднего уровня достатка и особо ни в чем себе не отказывать. Когда за плечами имеешь древний род, который зарабатывал деньги многие поколения, то можешь позволить себе очень многое. Вот только по мне все эти перстни и цепочки были слишком кричащей деталью. Но и судить о человеке по его внешнему виду я не собирался. Сложно это делать, когда и сам выглядишь не так, как остальные. «Максим, разве я мог забыть, что здесь будет лучшая вечеринка в столице?» картинно возмутился Дашков, пожимая ему руку. «Знакомься, мой друг Алексей Соколов. А это Максим Коршунов». «Как интересно», — улыбнулся мне этот парень. «У нас обоих птичьи фамилии». «Бывают и более забавные фамилии», — вежливо улыбнулся я, пожимая его руку. «А твой друг немногословен», — вновь посмотрел на Виктора глава этой вечеринки. «Просто я его затащил сюда, а сам он небольшой любитель вечеринок». Заговорщицкий громко прошептал Дашков. «Надеюсь, что в нашей хорошей компании удастся разговорить и такого человека», развел руками Максим, и его живо поддержали остальные собравшиеся. «И, Алексей, мы здесь без официоза, так что можно к каждому обращаться по имени. Протокольного общения в нашей жизни еще будет хватать, а здесь все пришли, чтобы расслабиться». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь с его правилами. Дальше уже Виктор стал меня знакомить со всеми участниками этого собрания. Как я и думал, блондин уже всех здесь знал, но, что интересно, при знакомстве не назывались титулы собравшихся. Понятно, что княжеских родов на общем фоне не так и много в империи, но очень сомневаюсь, что здесь не было никого из более высоких кругов. Впрочем, и мой титул он тоже не назвал, так что, похоже, здесь это в норме вещей. Не могу сказать, что я сразу запомнил, как и кого зовут, но не думаю, что в данном случае это так уж и важно. Мы пришли сюда, когда компания уже начала гуляние, и большая часть уже находились под градусом и смотрели на меня не совсем осмысленным взглядом. При этом парни набрались гораздо больше, чем девушки, которые действовали более разумно. Пусть они все здесь аристократы, но хотя бы девушки понимали, к чему может привести этот вечер, если некоторые его аспекты не контролировать. Конечно, сейчас не те нравы, что были в империи лет 200 назад, и никто не осудит девушку за то, что до свадьбы у нее были связи, но зачем плодить на себя компромат или просто нелицеприятную информацию, если все можно сделать тихо и незаметно для остальных. Тем более каждый хочет получить удовольствие, и это можно сделать к взаимному удовлетворению всех сторон. Что меня не могло не порадовать в такой компании, так то, что никто не настаивал, чтобы я пил именно алкоголь. У всех свои вкусы, и на удивление их здесь уважали, что мне сильно импонировало. Так что я, продолжая тянуть безалкогольные коктейли, просто смотрел со стороны, как Виктор всех обрабатывает своими речами. И только сейчас я начал осознавать, что это он пытался проделать со мной при нашем первом знакомстве. Вот только все эти приемы, по большей части, были рассчитаны на то, что он будет разговаривать со своими сверстниками, и на мне они не сработали в полной мере. Пусть до своей смерти я и был не сильно-то старше своего нынешнего возраста, но все же опыт двух жизней позволял смотреть на многие вещи более, скажем так, трезво и не вестись на те приемы, которые сработали бы на парне моего возраста. Примером такого было то, что с момента, как мы зашли сюда, С меня не сводили взгляда две девушки, сидящие чуть в стороне от нашей компании. Столиков и диванчиков здесь было достаточно, чтобы разместиться и большему количеству человек. Но все же все сидели не так плотно, чтобы общаться вместе. Да и нереально это было бы, когда и так все разбились на компании по интересам и время от времени перемещались между ними. Так вот, девушки не просто наблюдали, но и невзначай демонстрировали свою заинтересованность. На любого другого все эти жесты, которые вроде были сделаны случайно, или поворот в сторону, дабы лучше подчеркнуть грудь, уже стали бы достаточным поводом, чтобы пойти и познакомиться поближе. Но мне сейчас было интересно наблюдать за ними в ответ. В конечном итоге этого не выдержал мой сосед по дивану, который, не особо-то ожидая от меня ответных фраз, начал монолог о том, сколько усилий ему пришлось потратить, чтобы поступить в выбранный университет, и как одарит его подарками родня после того, как он им сообщит, что прошел. Парень был настолько рад произошедшему, что вообще не видел всего вокруг. Но все же действия девушек его проняли гораздо раньше, чем меня. И залпом допив свой напиток, он отправился на подвиг, знакомиться с девушками более предметно. «Я на это мог смотреть только с улыбкой» так как он совершенно не замечал, что девушки начали улыбаться его словам весьма натянуто и просто не знали, куда себя деть. «Возможно, я так и сидел бы дальше, если бы в комнату не вошли явно незваные гости, которые не побоялись использовать магию, чтобы смести в сторону охрану».